глава 4. Лена пытается завести разговор, но девочка не говорит ни слова, даже имени своего не называет. Она уходит и возвращается с тарелкой жареной рыбы, которую Лена проглатывает в один миг. Такая простая еда, а как вкусно. Затем девочка убирается со стола и привычным жестом подает ей счет. Лена спускается в нижний зал, чтобы рассчитаться с хозяином. Она пытается объяснить ему, что его дочка спасла ей жизнь. Он не понимает. Она идет на кухню к его жене, чтобы поблагодарить за вкусную еду. Та тоже не говорит по-английски. Наконец Лена уходит из тхабы, оставив хозяевам щедрые чаевые, чем они, похоже, не только обрадованы, но и удивлены. На обратном пути Лена размышляет, что бы ей такое подарить девочке. Она понятия не имеет, чем можно порадовать маленькую индианку десяти лет от роду. Что ей может понравиться? Книжка? Игрушка? Кукла? Все это смешно, учитывая ситуацию. Если в семье, возможно, и едят вдоволь, то, судя по состоянию их заведения, во всем остальном там явно испытывают нужду. Лена думает о молодой активистке, отказавшейся от конверта с деньгами. Ей не хочется повторять этот опыт. И потом, кто знает, дойдут ли деньги до той, кому они предназначены. Как в этом убедиться? Она слышала о проблемах с алкоголем у местного населения и о прочих зависимостях. Ей хочется найти какой-то более непосредственный способ отплатить девочке за то, что та для нее сделала. В отеле, в сувенирном магазине она покупает ярко раскрашенного воздушного змея. На следующее утро она снова приходит в Дхабу и протягивает его девочке. Осветившая ее лицо улыбка не нуждается ни в каких комментариях. Девочка тут же бежит на песчаный берег, чтобы опробовать подарок. Под громкое хлопанье ткани змеи легкими волнообразными движениями взмывает в небо. Обедать у Джеймса и Мэри входит у Лены в привычку. Их заведения, похоже, пользуются популярностью у местных жителей, которые приходят сюда подкрепиться и за несколько сотен рупий, 2-3 евро, получают полный обед. Готовят здесь вкусно. С самого утра свежая рыба. Лена с удивлением отмечает, что к ней вернулся аппетит, она давно уже так не ела. Каждый день она встречает там девочку, которая безмолвным верным стражем присутствует при ее обеде. Она накрывает столы, приносит меню, подает еду и кофе, убирает посуду, делает все незаметно. Молча. Должно быть, ее так научили. Не беспокоить клиентов. Она послушно выполняет приказания хозяина, который хлопочет внизу и его жены, не покидающей пределов в кухне. Её присутствие здесь никого не удивляет. «Здешняя девочка», — так говорят они. Каждое утро, улучив несколько мгновений на рассвете, она выходит на пляж с воздушным змеем. Это единственные минуты, когда Лена видит ее бегающей, играющей, когда, свободной от обязанностей по работе, Она снова становится ребенком. Лена садится на песок и смотрит, как девочка устремляется вслед за ветром. В этот час, тишину которого не нарушает ни единый звук, их одинокие души вместе наслаждаются красотой моря, сверкающего в лучах восходящего солнца. Несмотря на все попытки сближения со стороны Лены, девочка с ней не разговаривает, она не произносит ни слова. Ее родители, поглощенные работой в Тхабе, не уделяют ей никакого внимания. Единственная подруга девочки — старая, чиненная-перечиненная кукла, которую она повсюду носит с собой, будто талисман, ни на минуту с ней не расставаясь. Однажды Лене приходит в голову хорошая идея. Она берет ветку и пишет на мокром песке свое имя и предлагает девочке сделать то же самое. Та в растерянности застывает на месте. «Как тебя зовут?» — настаивает Лена. Девочка печально смотрит на нее и понуро бредет прочь. Лена остается одна в полном недоумении. Эта малышка занимает ее больше, чем можно было бы себе представить. Почему же она отказывается от общения? В ее молчании кроется какая-то тайна, секрет, который лени хотелось бы раскрыть, словно у девочки какое-то горе. Ей-то знакомо это состояние. Вернувшись в отель, она вдруг замирает от простой мысли: А что если девочка не умеет ни читать, ни писать? Она же весь день трудится в тхабе, откуда у нее может взяться время на учебу. Эта мысль терзает ее весь день, а на утро она застает девочку на пляже. Та по памяти пытается повторить буквы, которые она сама написала ей накануне. Л и Е а она растроганно улыбается девочка тем временем показывает рукой на море плещущаяся в нескольких шагах от них ты хочешь искупаться играть нет не то девочка с нетерпеливым видом поднимает ветку и протягивает ей ага понятно лена пишет на песке по английски си девочка с довольным видом поднимает на нее глаза тогда она подбирает на песке ракушку потом показывает свою куклу и, наконец, забытого на какое-то время воздушного змея. Каждый раз Лена пишет на песке соответствующее слово. Когда настает время возвращаться, девочка расстается с ней с явной неохотой, а прилив тем временем скрывает написанные ими буквы. Очень скоро Лена убеждается в том, что девочка не ходит в школу и, вне всякого сомнения, никогда там не бывала. В 10 лет она не умеет ни читать, ни писать. И тем не менее она умудряется копировать каждое слово, которому ее учит Лена. Как-то утром она наблюдала, как та переписывает вчерашние слова, и это на чужом языке, не имея образца для копирования. Просто удивительно, с какой быстротой она все схватывает. Как будто фотографирует, а потом в точности воспроизводит в своей импровизированной песчаной тетради. Лена знает, что беднейшим слоям населения в Индии недоступно образование. Для нее, преподавателя со стажем, это совершенно недопустимо. Конечно, с годами ее пыл, ее энергия первых лет немного поостыли, как остывает страсть между старыми супругами. Перегруженные классы, иногда нестабильные материальные условия, недостаток средств, общее неуважение к профессии учителя — все это подрезало ей крылья, притушило ее горение. Последние годы она чувствовала, что меньше выкладывается на работе, замечала, что с нетерпением ждет конца недели или начала каникул. И тем не менее, она шла по избранному пути, убежденная в том, что образование — это шанс, основополагающее право, и что дать людям этот шанс обеспечить это право — ее долг. Как же она может допустить, чтобы эта девочка была этого лишена? Лена твердо решает сходить и поговорить с ее родителями. Она должна найти способ общения с ними, должна объяснить, что их дочь умная, способная девочка, что если они дадут ей возможность учиться, она сможет избежать этой убогой жизни. Сами они, конечно же, неграмотны, как и большинство жителей деревни. Лене хочется сказать им, что это не рок, не судьба, что они могут сами изменить ход вещей, дав дочери шанс, в котором им самим было отказано. Однажды днем, когда обеденное обслуживание подходило к концу, она предпринимает попытку завести разговор с хозяином Тхабы. Тот как раз выравнивает столы, с которых его дочь только что убрала грязную посуду. Лена подходит к нему и, указывая настоящую рядом с ним девочку, говорит «Скул». Мужчина качает головой и бурчит что-то на тамильском языке. «No school, no». Но Лена не сдается. «The girl should go to school», — не унимается она. Однако отец стоит на своем. Широким жестом он обводит помещение, давая понять, что тут слишком много работы. «No school, no». И в заключении этого якобы диалога он добавляет слово, от которого на Лену веет холодом и она столбенеет. герл ноускул. No Эта фраза обрушивается на нее, словно нож гильотины, словно кара. Нет, хуже. Это приговор. Лена онемела. Она смотрит, как девочка уходит прочь, нося с собой тряпку и метлу, и ей хочется заорать во весь голос. Чего бы только она не дала, чтобы вместо этих предметов в руках у девочки оказались ручка и тетрадь. Но, увы, волшебной палочки у нее нет, да и Индия не похожа на сказочную страну. «Родиться девочкой здесь — это проклятие», — думает она, покидает Хабу. Дискриминация начинается с самого рождения и продолжается из поколения в поколение. Держать девочек в неведенье – лучший способ поработить их, обуздать их мысли, желания. Отказывая им в образовании, их заточают в темнице, откуда им уже не выбраться. Их лишают любой возможности социального роста. Знание, сила, а образование – ключ к свободе. Лену бесит, что она не смогла ничего возразить этому человеку. Они говорили на разных языках, но пасовать перед ним она не собирается. Девочка спасла ей жизнь, и она должна отплатить ей тем же, по крайней мере, попытаться. Внезапно она подумала о предводительнице Red Brigade, вспомнила, как та держалась с полицейским на базарной площади. Она ведь местная, это молодая женщина, ее знают в округе. И ее мнение, возможно, будет иметь больше веса, чем слова Лены. А если даже и не так, то, по крайней мере, с ее помощью Лена сможет объясниться, привести больше доводов. Лене нужна союзница, одно ей не справится, и если слова «свобода» и «равенство» здесь ничего не значат, остается надеяться только на слово «братство». Вернувшись в номер, она отыскала листовку, которую подобрала тогда на проходе. На обороте указан адрес штаб-квартиры бригады. Не теряя времени, она выходит из отеля и нанимает на улице рикшу. В качестве адреса она показывает водителю листовку. Тот смотрит на нее с удивлением, а затем на очень приблизительном английском пытается объяснить, что этот квартал не для нее. «No good for tourist», — говорит он, и начинает перечислять места и памятники, куда обычно стремятся попасть иностранцы. «Кришна Butterball, Radha Радхат Темплс, beautiful, Бьютифул», — твердит он. Лена стоит на своем. Наконец водитель со вздохом подчиняется. По мере удаления от побережья пейзаж меняется, превращаясь в непрерывную цепь убогих жилищ, ловчонок, шатких лачук. Некоторые выглядят настолько ветхими, будто вот-вот разлетятся при малейшем дуновении ветра. Хотя они отъехали совсем недалеко, и, кажется, будто она оказалась на расстоянии нескольких световых лет от отеля. Два разных мира существуют, один рядом с другим, не пересекаясь. Вывески туристических заведений обозначают границы охраняемой территории, куда окружающая нищета проникнуть не может. Рикша останавливается перед гаражом из спиноблоков окруженным двориком, где повсюду валяются каркасы автомобиля и старые покрышки. Лена удивляется, но Рикша уверяет, что адрес верный, и тут же уезжает, оставив ее стоять одну, в тревоге, перед полуразрушенным строением.